Капитана Казьмина стали донимать рапортами. «На фронт!» Он отмалчивался, потом собрал всех и отрезал. «Есть приказ наркома. Из резервных частей никуда. Наше дело — готовить для фронта экипажи. Летную программу не сокращать, но закончить ее в кратчайшее время. Работать будем днем и ночью с максимальной нагрузкой». «Нагрузку мы дали». Инструкторы молодые, выносливые, жадные к полетам, засев с самой зорьки на инструкторское сиденье, только успевали менять в пилотских кабинах одного за другим летчиков-слушателей. А когда в баках иссекал запас бензина, прямо с пробега галопом рулили на заправочную линию еще на ходу, жестикулируя из верхнего люка, требовали немедленной подгонки бензозаправщика и снова завершающий из заправочного шланга каплей горючего запуск и полеты до угасания последнего луча солнца. В летный день я иногда успевал делать по 30-35 посадок. Не менее нагрузочными были и ночные полеты. Но в начале июля, вопреки командирским предсказаниям, все-таки пришел тот приказ, которого и следовало ожидать из постоянного и переменного состава сформировать эскадрилью, ввести в полк и на фронт. Командиром боевой эскадрильи назначен Токунов, его заместителем — командир звена Сергей Евдокимов, командирами звеньев — инструкторы, остальные — из переменного состава. На тех же принципах отобраны и штурманы. «Мне проткнуться не удалось». «Токунов берет, Казьмин не пускает, только бубнит. А я с кем работать буду?» Лучшие машины отдали Токунову, хотя и они были изрядно поношены. Для себя выкатили старенькие первых серий, их еще можно было заставить летать. Тихим и ясным утром эскадрилья Токунова поднялась в воздух, прошла прощальным строем над лагерем, взяла курс на запад и растаяла в серой дымке. Навсегда. Навечно. Через месяц ее не стало. Сам командир эскадрильи Петр Григорьевич Токунов погиб в бою 26 июля. Только очень немногим одиночкам удалось пробиться к своим из глубины оккупированной немцами территории. Прекрасные боевые летчики, мужественные ребята Их бросали мелкими группами и одиночными самолетами в ясную погоду, без всякого воздушного прикрытия и на глубокие цели, и на войска у переднего края через воздушные пространства, буквально кишащие немецкими истребителями. Силы были неравны. Другого исхода борьбы быть не могло. Есть одно утешение — Слабая или сильная, без этих жертв в той так бездарно встречной войне не могло быть победы. Вопрос в другом. Такие ли должны были быть жертвы? Фронт приближался к нам все ближе и ближе. На воронежские аэродромы садились потесненные к востоку полки фронтовой авиации. Переполнялись стоянки, стало тесно и в воздухе. Нужно было уходить. Резервный полк поднимал паруса. В конце августа Казьмин повел эскадрилью за Волгу в Бузулук. Город, еще хранивший следы недавней тихой провинциальной жизни российской глубинки, бурлил и суетился, переполнялся сверх всякой меры военным авиационным народом, за которым кто на чем потянулись их семьи, и многочисленные разветвления родственников, жены, родня и дети тех, кто был еще на фронте и кто уже погиб там. Наши самые шустрые пилоты умудрялись еще с ночи в глубокой тайне от начальства подсаживать в фюзеляже своих жен и невест. В легких платьицах, почти без багажа, Завернутые в самолетные чехлы, они буквально коченели на морозных температурах, но, зная о предстоящих испытаниях заранее, пускались в путь без колебаний. Городские дома, почти сплошь деревянные избы с их пристройками и сараями, плотно утрамбовывались неожиданными постояльцами. Невозможно было понять, как жили и как собирались жить эти люди — Без работы, без средств, без продуктов. Тощее столовское питание по тыловой норме семейные командиры в свертках несли домой, делились с детьми и женами, а у много семейных летчиков от истощения случалось в полете темнело в глазах, кружилась голова. Не от того ли почаще стали падать самолет? В одной из ночей зимы 1941 -го года врезался в землю с большой высоты без попытки к спасению Вася Скалдин. С фронта потянулись к нам нескончаемые вереницы летчиков, штурманов, радистов, оставшихся без самолетов, утративших свои разбитые полки, вернувшихся из-за линии фронта пешком, кто с экипажем, а кто в одиночку, потеряв своих товарищей в воздушных боях, на неудачных внеаэродромных посадках, в перестрелке с преследователями и захваченных в плен. Толпы тылового летного народа, невкусившего фронта, с неутоленной жаждой живого, а не казенного слова о войне, вслушивались в их полный драматизма повествования о пережитом. Они давили душу, порой тяжело и гнетуще. Казалось, так было со всеми, и через это неминуемо должен пройти каждый, кто отважится подняться во фронтовое небо. И только очень немногим, вот как этим счастливцам, удастся, может быть, выжить, выбраться к своим. Заклинивалась мысль, туманились чувства. Где же наша воспетая и вославленная армия? Где боевая авиация? Что ж, дух и сила иссякли в них? Да быть того не может». Мы знали все, что знали все, о чем писали газеты, вещало проводное радио и доводили до сознания политработники. Но живой дух войны, ее почти материальное осязание несли нам именно эти вернувшиеся с фронта ребята, храбрые и отчаянные, познавшие вкус боевого успеха в битве с врагом, но и хлебнувшие крепких и горьких впечатлений от той страшной силы, что наглухо захватило воздух и лавиной теснило наши войска на восток, оставляя за собой огромные советские территории. Неудивительно, что в настроении фронтовиков преобладал мрачноватый, а непривычный для нашего слуха геройко-бодряческий тон, хотя в послужных списках этих ребят значилось немало геройских поступков и подвигов во фронтовом небе. Но ведь неудачи и поражения будоражат человеческие чувства куда сильнее, чем успехи и победы. Даже самые смелые и удачливые летчики, на счету которых десятки побед в воздушных боях, с особой остротой запоминают именно тот, может быть, единственный бой, в котором пришлось гореть, валиться к земле и спасать свою жизнь. Рядом с нами суетились политруки, боясь прозевать стихийные беседы с фронтовиками, чтобы, если уж не рассеять их, то хотя бы как-нибудь уберечь свою паству от тлетворного влияния несознательной пропаганды. Случалось, наиболее популярных собеседников ставили на место. А однажды, как мы не сразу заметили, тихо исчез недавно прибывший к нам простодушный и уж очень откровенный украинский хлопец, бывалый фронтовой штурман. Пригласили его, говорят, куда следует, там он и застрял. Да был ли он единственным? Время шло, но, видно, не все, кому удалось выбраться живым из пекла боя, легко освобождались от наслоений, как сейчас сказали бы, стрессовых перегрузок. Кто-то уже не очень спешил опять на фронт, а подыскивал места в летных школах, разного рода учебных центрах и штабах, Впечатления им хватило под завязку на всю жизнь, без малейшего желания продолжать их накопление. Вернулся командир звена из эскадрильи Токунова Павел Корчагин, еще в недавнее воронежское время мой сподвижник по вечерним городским променадам. Крепкий и сильный смугляк с боксерской фигурой, железными мускулами и упрямым характером, прекрасный и смелый летчик — продержавшийся в группе Токунова дольше всех. Сейчас он выглядел погасшим, душевно надломленным, утратившим былую завидную внешнюю броскость и уверенность в себе. Вечером, за неторопливым ужином в моей узенькой, гробиком келье хозяйского дома, где я был на постое и куда пригласил Пашу на ночлег, Он, чуть захмелев, нехотя вспоминал, глядя куда-то мимо меня, отрешенным взглядом, часто делая глубокие паузы и выдавливая каждое слово, подробности того последнего воздушного боя 18 августа. Надо же, в день авиации, над Мозырем, где мессера срубили и подожгли его машину, а потом, встав в круг, обстреляли из самого висящего на парашюте, сопровождая до самых лесных крон, но не убили, а только ранили. Паша остался на ногах. До своих было километров сто, а может и триста, этого никто не знал. Разрозненные, отступающие и окруженные группировки наших войск еще отбивались от немцев в лесных лабиринтах Полесье, а главные силы оборонялись где-то далеко за Днепром, у самой Десны. Ему удалось переодеться в деревенские обноски и, продвигаясь день и ночь в стороне от крупных дорог, под покровом лесов и болотистых мест, на четвертые сутки выйти к советским войскам. Но с ними он еще очень долго пробивался в тяжелых боях на восток, туда, где двигались фронты. Из его экипажа никто не вернулся. Погибли, конечно, хотя все они могли успеть покинуть горящий самолет, если бы были живы. Все пережитое Пашей не самый сильный вариант для шока и необратимых потрясений, преподносимых войной боевому летчику, но и этого было достаточно даже такой крепкой человеческой натуре, какой обладал он, чтобы оставить в ней заметные следы деформации психики. Но время бывает милосердно. Вскоре все сошло, осело. Паша обрёл свой прежний нрав и дух, уверенность в себе, вернулся к полётам, не отставал в командирском росте, но летал уже в запасном полку, готовил лётчиков для фронта. Именно он, Павел Васильевич Корчагин, перенёс последнюю боль Токуновской эскадрильи, теперь уже окончательно потерявшей свою силу и весь боевой состав первого формирования. Золотые, неповторимые, бесценной жизни наших воронежских ребят. И перед Пашей, и перед токуновцами, перед всеми, кто погиб и еще воевал на фронте, мне было, мало сказать, неловко. Просто стыдно за свое тыловое, чуть ли не подлое, по моим понятиям, вполне надежное военное благополучие. Да мне ли одному. Наше стремление вырваться на фронт еще никто, Ничто не подавил, ничто не пошатнуло. Правда, часть ребят, особенно семейных, никому не надоедает, рапортов не пишет, на Запад посматривает без особого вожделения. Но они прекрасно знают свое дело и работают изо всех сил на фронт, на победу. С ними так. Проситься не станут, а пошлют, глазом не моргнув, пойдут в бой и воевать будут геройски – Ничуть не хуже тех, кто грезит боем. Да и среди тех, кто грезит, немало мастеров порисоваться, особенно в хамельной компании. Рассудку вопреки я все искал оправдания моим порывам. Немцы уже под Москвой и Ленинградом. Как же можно было нам, военным летчикам, видевшим свой первейший и святой долг в защите Отечества, отсиживаться в тылу? Уже захвачен Днепропетровск. Можно сойти с ума, пытаясь представить это. Там были мать, отец, брат. Где они? Что с ними? Зато я, черт возьми, чтобы не сказать крепче, лихой военный летчик, командир грозной боевой машины, пребываю в полной безопасности и для немцев абсолютно недоступен, поскольку недосягаем, они даже долететь сюда не в силах. Спору нет, кто-то должен обучать лётчиков, комплектовать новые экипажи, готовить их для фронта, их там ждут. Но ей же пожилые инструкторы, старые опытные пилотяги, их и на фронте немало, им и работать в школах и резервных полках, а наше молодецкое место там, на войне, в бою. Осень всё глубже продвигалась к зиме. Лётная погода пошла на вес золота за городом с противоположной стороны от учебных аэродромов вырос еще один перегоночная база. Там шло комплектование самолетов Ил-4, доставляемых сюда с Комсомольского на Амуре авиазавода, а фронтовые летчики, прилетая на транспортных самолетах или добираясь на поездах, гнали новенькие бомбардировщики дальше в свои полки. Но однажды перегонку небольшой партии самолетов поручили нашим инструкторским экипажам. Среди них был и мой. Это же, как я рассудил, подвернулся мне редкий и, может, единственный богом дарованный шанс вырваться на фронт. Неужели там меня не оставят? Не знаю, чем и как я выдал свой тайный замысел, скорее всего, не в меру оживленным настроением, а, может, чуть большим, чем у других, чемоданом, Явно не для дороги, а для нового жительства. Но когда я уже сидел в кабине, с нетерпением ожидая сигнала на запуск моторов, ко мне на крыло взлетел гонец и прокричал на ухо. «Мельников дал вам отбой! Машину погонит другой экипаж!» Душа моя оборвалась, как с разгону о стенку. «Мельников — командир полка». Кто и почему подбил его на такое решение? На краю аэродрома у КП стоял майор Говоруха, начальник штаба. На мой недуменный вопрос он хитро сощурился, подмигнул и с ехидной разоблачительной улыбкой протянул. «Нема дурных!» Других объяснений не было. Он-то, видимо, и капнул». Все остальные ребята не вызывали сомнений в благонадежности и после перегонки возвратились домой без потерь. Вперемешку с дождями срывался снег, не по срокам прихватывал ранний морозец. Неожиданно в полку появился капитан Шевцов, почти инкогнит. Он изучал летные книжки, с кем-то беседовал, по ночам проверял технику пилотирования. Это касалось не только переменного, но и постоянного состава. Потянулись догадки. Кое-что приоткрылось. У капитана немалые полномочия по отбору летчиков и штурманов в ночной особого назначения дальнебомбардировочный полк майора Тихонова. И статус полка, и имя его командира сразу обволоклись оболочкой какой-то таинственности, загадочности и интриговали всех необыкновенно. В нашей эскадриле Шевцов намеревался проверить двух или трех летчиков, в том числе Казмина. Зачем Казьмина, не ясно. Не мог же его взять из эскадрилей. Без него она, как же? Я Шевцова ничем не привлек. Мою летную книжку капитан полистал без всякого интереса и отложил в кипу ненужных. Но человек он был с виду добрый, доступный, и однажды, выбрав удобный момент, я подошел к нему и упросил сделать со мной хотя бы один ночной полет. «Ну что вам стоит, товарищ капитан?» «Ладно, слетаю», — улыбнулся он. Это сказано было, как мне казалось, с какой-то снисходительностью, с чувством жалости, что ли, ко мне, и уж во всяком случае без серьезных намерений. Да и что могло привлечь его в незнакомом младшем лейтенанте? В ближайшую ночь, отлетав еще с кем-то, он подошел к моему самолету. Погода была спокойная, луна уже ушла, облака лежали высоко. «Знаешь что, давай сходим в зону», — как-то по-домашнему сказал он. «Покажи мне сам, что ты там умеешь». «А я посмотрю». Всю программу без каких-либо упрощений я прокрутил в голове и, как умел, выложил ему в зоне. Полет протекал молча. На стоянке, когда остановились винты, он протянул мне руку и произнес. «Пойдешь к Тихонову», — сказал утвердительно, как о деле решен. Радость охватила меня небывалое. Все во мне ликовало. Но время шло, Шевцов уехал, а меня никто никуда не зовет и не просит. Прошел слух. В штабе появились какие-то документы насчет отобранных. Но начальство молчит. Штабная мелюзга потихоньку выдает дворцовые тайны. Мельников отбивается, не хочет отпускать инструкторов. Через день новая информация из тех же надежных источников по секрету. Пришла депеша от генерала Горбацевича. Требует отпустить меня немедленно. Генерал Горбацевич? Кто такой? Оказывается, командующий бомбардировочной авиацией. Куда ж уж выше. Иду незваным к Мельникову. Князь Серебряный, как мы величали командира полка за его «молодую седину», Завидев меня на пороге, разбушевался сходу. На его столе ко мне вверх ногами вижу и косым взглядом читаю телеграмму с моей фамилией и грозным предупреждением адресату за ослушание. Приготовленные для беседы слова мне произносить не пришлось. Молча слушаю, как ругается Мельников, споря сам с собою и невидимыми оппонентами. Наконец взорвался и погнал меня из кабинета, благословив напутствием ко всем чертям. Как понять это? Выходит, отпустил? Раз есть приказ, о чем могут быть разговоры? Там же в штабе узнаю. Завтра на рассвете с перегоночной базы к Тихонову пойдет заночевавший ТБ-3. На него подсаживается летчик, старший лейтенант из перегоночной базы, и штурман из постоянного состава другой эскадрильи. Собирать документы поздно, да и рискованно. Вдруг я не так все истолковал. В предрассветную тьму комбинезон на себя, шинель на плечо, чемодан с бельем в руки и на аэродром. Там и стоял еще не разогретый тот самый ТБ-3, что шел с Приморья.